Глава шестнадцатая. К вечеру субботы ноги отваливались, голос осип, а настроение скатилось в ноль. Безуспешные попытки провести новую экспертизу хотя бы в течение двух недель закончились поражением. К тому же большая часть кампании на выходные закрывалась. Последний звонок от заказчика Николь проигнорировала просто потому, что не знала, что сказать. Голова гудела от напряжения и от боли начала подташнивать. Позвонил Том. Его привычно мягкий голос, успокаивающий тембр, в обычное время был желанным, тогда как сейчас отчего-то вызвало раздражение. «Родная, я уверен, всё образуется. Это ведь не первая проблема. С остальными справлялись, и это решится. Ты всегда переживаешь раньше времени. А потом оказывается, что все было не так страшно. «Не так страшно?» — саркастично хмыкнула Николь. «Я не имел это в виду». «Том, ты понимаешь, что стоит на кону? Я могу остаться не то что без победы на конкурсе, а без работы». «Когда придут результаты повторной экспертизы, правда будет ясна всем. Ты же сама сказала». «Что толку в этой правде?» «Николь, надо выдохнуть. Ты просто устала. Сперва сложности с проектом, теперь это... Переведешь дух, и решение появится». «Да, ты прав. Я устала. В этом все дело». Резче, чем хотела, ответила она, чувствуя, как от его слов становится только хуже. Том помолчал немного и заговорил другим незнакомым Николь тоном. «Я могу тебе чем-то помочь?» Совесть больно кольнула. Николь прикрыла глаза ладонью и зажмурилась. Глубоко вдохнув, ответила мягче. «Нет, Том, здесь ты ничем помочь не можешь. Спасибо». «Ладно, скажи, как будут новости. Я волнуюсь за тебя». «Все хорошо. Я что-нибудь придумаю. Может быть, не сразу, но...» — Это не конец, Света. — Надеюсь. Спокойной ночи, Николь. — И тебе. Она откинулась затылком на спинку дивана, закрыла глаза. Разговор с Томом, хоть и закончился хорошо, все же оставил осадок. Он ни при чем. Хотел поддержать, успокоить, а Николь не смогла сдержать грубость, свойственную ей, неприятную, незаслуженную. Не смогла. От резкого звука входящего звонка она дернулась. Подняла экран к лицу и ответила. «Да, Макс?» «Извини, что поздно. Ты можешь прислать мне всю документацию по проекту с экспертизой Прямо сейчас?» «Зачем?» Переспросила она, оторвалась от спинки. «Хочу отправить одному своему знакомому». Он обещал посмотреть, и, если нарушения несущественные, выпишет в заключениях к концу следующей недели. Недели? Да, Ник. Быстрее, извини, никак. Нет, я не в том смысле. Как они успеют? Пробегут по замечаниям прошлой экспертизы, окажутся несостоятельными, ткнем им в нос, припугнем, и, может быть, это что-то даст. Из груди вырвался рваный выдох. «Спасибо. Я сейчас всё пришлю». Поверить в то, что появился шанс, было сложно. Целый день Николь вместе с Моникой и Максом обивала пороги бюро, всюду слыша один и тот же ответ. И когда окончательно отчаялась, вдруг родилась надежда. Всё воскресенье она не находила себе места. Дважды звонила Максу, спрашивала о том, есть ли новости от его знакомого. «Ник, успокойся. Ты же знаешь, сколько обычно длится экспертиза. А сейчас хочешь что-то узнать на следующий день?» «Я просто волнуюсь». «Знаю, это нормально. Но поверь, Стив профессионал. Я ему доверяю. Меня он выручал не раз и сейчас поможет». «А ты перестань себя накручивать!» Николь сконфуженно потерла лоб пальцами. «Да, извини, я больше... Извини!» Нервы сдавали, все сильнее одолевали сомнения в собственном профессионализме, вопреки уверениям коллег. Прежде отказов ей не выносили, в худшем случае эксперты указывали на незначительные огрехи, которые устранялись за пару дней. Николь бесшумно выругалась на принципиального заказчика, который настаивал на том, что экспертное бюро он выберет сам, боясь, что его либо обманут в деньгах, либо предоставят результаты от своих. Он и сам попал в западню и потащил за собой граффити. Написал Том, справился о ситуации. Николь вспомнила, как в середине лета он пригласил ее в пригород. Она расхаживала по первому этажу и деловито осматривала каркас из досок, который должен был стать в будущем его домом. «Ну, что скажешь?» — с любопытством спросил Том, прислоняясь плечом к одной из опор. «Ты купил готовый проект?» «Да. Это плохо?» «Нет, если нашел то, что тебе по душе. Я рассчитывал получить оценку профи». Тепло улыбнулся он, и Николь ответила на улыбку. «Частное строительство не моя специализация, но если в целом...» Учитывая климат, правильным решением было разместить окна гостиной на восток. Удобный подъезд, эргономичная планировка. Но я бы убрала перегородку между коридором и кухней. Она съедает много места, усложняет движение. К тому же придется устанавливать за ней дополнительное освещение, чтобы не переломать в темноте ноги. Она осеклась, когда поймала на себе заинтересованный взгляд дома. — Извини, я увлеклась. — Ничего, я ведь сам тебя попросил. — Дом отличный. Николь отвернулась к проему, где предполагалось панорамное окно чувствовала как по талии скользнули мужские ладони, и спина коснулась груди Тома. «Мне он тоже нравится». Том наклонился, поцеловал ей шею и шепнул. «А перегородку я попрошу убрать». Николь отклонила голову назад, на лице сама собой растянулась довольная улыбка. Том обнял ее крепче. И в голове нарисовалась картинка, как субботним утром он также прижимает ее к себе, они пьют кофе и смотрят на то, как неспешно просыпается улица. К вечеру начинается дождь, и, укрывшись пледом, они вдвоем засыпают на диване в гостиной. Маленькая утопия. Заказчик обрывал телефон, чуть ли не каждый час уточнял новые сведения, коих не было. К вечеру понедельника Николь с трудом сдерживалась, чтобы на него не накричать. Карла, напротив, молчала, и это вводило в ступор. От нее скорее можно было ждать ругани и претензий. Тишина, от того, насколько несвойственной она была, убивала те жалкие крохи надежды, которые еще теплились в душе. Когда во вторник к обеду появился Макс, Николь была почти повержена. Он стремительно подошел к ее столу, хлопнул на него папку. «Мы худелаем». «Сработало?» «Еще нет, но теперь я в этом не сомневаюсь». Стив посмотрел их замечание и вынес свое решение по тем же пунктам. «Все выполнено в рамках стандартов». Остальное доработает позже, но это... Он вытащил из папки листок и сунул Николь в руки. Это мы покажем им уже сейчас. Если откажут в пересмотре, будем закидывать жалобами комитет, мэрию, Гринпис. Мы добьем их. Цапнув со стола папку, он развернулся и пошел к выходу. Но остановился на полпути и посмотрел на ошарашенную таким поворотом Николь. «Чего сидим?» — с наглой ухмылкой бросил он. «Репутация сама себя не восстановит. Поехали бороться за правду». «Этого не может быть!» «Может. Я не верю. Знаю, но не верю». «Ник...» — Макс швырнул папку на капот и взял Николь за плечи. «Ник, мы победили! всё Они уже ничего не сделают!» Вместо ответа Николь счастливо рассмеялась от избытка чувств, чуть не плача, и когда Макс обнял ее и приподнял, обхватила его руками. «Не верю! Не могу поверить!» Я думала, все позади. Как ни в чем не бывало, он оторвался от нее, забрал папку и открыл машину. «Звони, обрадуй Карлу». На нее тоже страшно смотреть было в эти дни. В машине было существенно теплее, чем на улице, и только сейчас Николь явно почувствовала, как горят от эмоций щеки. Макс обернулся, сдавая назад. Представляя лиц конкурентов», — злорадно хмыкнул он. «Провернуть такое и в итоге остаться ни с чем». Кажется, ты здорово их напугала. — Я? Ты шутишь? — А как иначе объяснить их выкрутасы? Сдрейфовали, понятно же. Я бы и сам боялся, не быть мы на одной стороне. — Макс. — Ладно, ладно. Тебя домой закинуть? Николь кивнула, прикрыла глаза и тут же их распахнула. — А если они не отступятся? — Они не рискнут снова выдать такое заключение. Перспективы им понятны. Я думаю, Жанет рассчитывала выиграть время. И только. Едва ли директор бюро был готов положить свой бизнес в конкурентной борьбе. Причем даже не в его борьбе. А именно это он и сделал бы, если бы рано или поздно не отозвал решение». Хоть бы все и правда было так, как ты говоришь. Она хотела добавить про усталость, про опущенные время от времени руки, про сомнения, но, видя довольный профиль Макса, не стала этого делать. То ли от того, что в очередной раз не желала демонстрировать ему свою слабость, то ли в попытке доказать самой себе, что в состоянии бороться с трудностями». Пусть эта проблема и разрешилась с участием Макса, все же Николь понимала, что отступать она бы не стала и сама. Вечер опустился на город и плавно перерастал в ночь, когда Макс подъехал к ее дому. Он сел боком, положил левую руку на руль. «Знаешь, я и сам в какой-то момент думал, что это конец» как представил, что все зря. А ты молодчина. Я и забыл, как ты умеешь ругаться. Николь закрыла руками лицо и мотнула головой. Прекрати гонять меня в краску. Я вообще себя так не веду обычно. Напрасно. Иногда ругаться полезно. После грозы всегда дышится легче, и мир ощущается по-новому. Главное не чистить. Дьявольские глаза по-доброму улыбались, а лицо Николь начинало гореть. Она поджала губы и открыла дверь. «Спасибо тебе за помощь. Увидимся завтра». «Спокойной ночи, Николь». Только поднявшись домой, она взяла в руки смартфон, прочла сообщение от Тома. Он просил ее позвонить, когда вернется домой» не терпелась поделиться радостью. После того, как решила не сдерживать эмоции, залпом ответила и отстояла себя, а заодно и Монику, Николь чувствовала внутри себя силу, какой прежде не было никогда. Она скинула пальто, набрала номер Тома и побежала к холодильнику, где для таких случаев лежала бутылка вина». Плечом прижала устройство к уху, пока искала штопор и слушала длинные гудки. «Привет, Николь!» — раздался в трубке любимый голос, заставил расплыться в улыбке. «Том, ты даже представить не можешь, что сегодня случилось?» «Решила проблему с экспертизой?» «Эй, это не Я сама должна была сказать, а ты сделать вид, что удивлен». «Извини, я не умею врать», — в голосе слышались тёплые нотки. И «Я с самого начала знал, что ты справишься, и очень рад за тебя. Как получилось?» «Долго рассказывать, но, Том, это потрясающе! Они сначала упирались, а потом мы показали им результаты сторонней экспертизы. Ты бы видел, что там было!» Том мягко рассмеялся. — Судя по твоему голосу, вышло феерично. — Не то слово. У них были такие лица, как будто... Как будто мы бежали спринт, и я обошла их у самой ленты. Пробка, наконец, поддалась, и Николь достала из шкафчика бокал, налила вино и уселась на диван, поджав под себя ноги. — Хватит обо мне. Расскажи, как у тебя дела? Успел освоить программу? Осталось всего ничего. «Николь!» От голоса Тома внутри что-то неприятно дернулось. Николь отставила бокал на стол и нахмурилась. «Том, что-то не так?» «Мы не укладываемся в сроки», — нерадостно проговорил он. «Я изучил только половину из запланированного. Практики было совсем мало». «И что это значит?» Уже догадываясь, что ответит Том, спросила Николь. — Мне придется задержаться на пару недель. — Еще на две недели? Возмущение всколыхнулось вдоль секунды и заставила встать. — Да, объем информации оказался больше, чем... — А потом еще на две? Месяц? Так? И в итоге вернешься через полгода? Если вообще вернешься? — Николь... «Ты утрируешь!» «Почему же? Ты собирался уехать на месяц, обещал звонить каждый день, а в итоге появляешься раз в неделю, а стажировка волшебным образом продлилась!» «Это не от меня зависит, милая!» «А от кого?» — едко спросила Николь, даже не пытаясь задавить раздражение и обиду. «Что тогда зависит от тебя? Стажировку тебе назначили в последний момент». Ведь так ты сказал? — Так, — ответил он твёрже. — Но знаешь что? Когда бы тебе ни сказали о ней, мне бы ты всё равно сообщил перед самым отъездом. — К чему ты клонишь? — Ты поставил меня перед фактом. тебе не заботило, что я об этом думаю. — Николь, что с тобой происходит? У меня такое чувство, что в последние дни ты ищешь повод для ссоры. Его не нужно искать. Ты знаешь, что это значит для меня. Да, я обещал тебе, что работа не будет перетягивать на себя все время. Но это происходит впервые за год знакомства. И это вынужденная мера. Временная. Не впервые, Том. Мы тогда выяснили всё, и я тебя услышал. Именно поэтому сейчас говорю о задержке сразу, как только узнал. «И снова ставишь перед фактом!» — фыркнула она, делая большой глоток вина. «Я должен был отказаться?» — недовольство проявилось повышенным тоном. «Бросить все, над чем работал? Так ты была бы счастлива?» «Не должен, но...» «Николь, я уважаю твое мнение, и мне это все тоже дается непросто. Если бы была возможность, я бы остался, но такой возможности нет». Я говорил, ты всегда будешь на первом месте. Но, пожалуйста, не жди, что я совсем откажусь от своих желаний и брошу карьеру на заклание семье. «Я не жду этого», — добавила она тише. Том раздраженно вздохнул. «Знаешь, я думаю, нам обоим надо остыть, пока не наговорили друг другу лишнего». «Пожалуй, правда стоит». Она сбросила звонок, залпом допила вино и расстегнула блузку. По пути в душ оставила дорожку из одежды, влезла под теплые струи. Обида на тома расползалась по телу, как вирус. Дюйм за дюймом заражала здоровые клетки, выворачивала наизнанку его слова, оставляя только то, что хотелось слышать. Против собственных желаний Николь откинулась на два месяца назад в ту ситуацию, которую вспомнила в разговоре с Томом. И пусть тогда они и правда все выяснили, сейчас память о ссоре отдавала горечью. Том избегал ее неделю, ограничивался звонками и ссылался на занятость. Сперва Николь сама была погружена в работу и большого значения этому не придавала. Однако, когда Том проигнорировал третье предложение встретиться, гадкое чувство в груди начало крепнуть. Два дня прошли в провальных попытках найти оправдание такому поведению, и, не найдя их, Николь решилась спросить прямо. Набрала его номер, но телефон оказался выключен помня о причинах занятости, которые озвучил Том, позвонила в ресторан и попросила пригласить к телефону су-шефа. Решимость атаковала так, что идея выяснить отношения на работе уже не казалась абсурдной. «Су-шеф Мэйсон не выходит на работу уже неделю», сообщили по телефону, окончательно вогнав Николь в ступор. Она опустила руки на колени, пытаясь переварить и понять, Но ничего не выходило. Минут через пять сорвалась, вызвала такси и помчала домой к Тому. Его машины у подъезда не было, и Николь с досадой подумала, что и Тома дома нет. Однако нацелись на серьезный разговор, отступать она не собиралась. Злость и обида подталкивала к двери, а в голове множились догадки. Наскочили отношения. Появилась другая женщина, а, может, та самая Вики из прошлого перебралась в настоящее. И плевать, что вышла замуж. Как бы то ни было, какой бы ни была правда, Николь хотела услышать ее от него. Набрав на домофоне номер его квартиры, она дерганно вздохнула. Последний рывок, последний вдох перед прыжком в пропасть. «Да?» Ответил Том, и дрожь пробежала по спине. — Открой дверь. — Николь? Голос звучал удивленно, но после секундной паузы магнитный замок запищал, и Николь вошла в подъезд. Поднимаясь по лестнице, она пыталась успокоиться. Внутренне готовилась к тому, что там ее не ждет ничего хорошего. Но, увидев на пороге Тома, застыла в испуге. Он махнул ей рукой, приглашая. «Давай ты зайдешь, и мы поговорим внутри. Не хочу устраивать шоу для соседей». На автомате Николь перешагнула порог квартиры, не отводя глаз от его лица. Пожелтевшая гематома с левой стороны выглядела устрашающе. Мысли, с которыми летела сюда, выбила в один миг. «Том!» «Откуда это?» Она осторожно коснулась его пальцами, сглотнула ком в горле, который тут же начал скапливаться снова. Том косо улыбнулся. «Не вписался в поворот. О чем ты говоришь? Что с тобой случилось?» Как будто не желая отвечать, Том отошел от нее, остановился у дивана и присел на подлокотник. «Просто небольшая авария». Ехал с работы домой и не доехал. — Небольшая? — недоверчиво нахмурилась Николь, увидев, как еле заметно скривился том и чуть согнулся влево. — Подними футболку, Николь, подними. Он нехотя задрал футболку и отвернулся, явно понимая, что последует потом. Николь прижала пальцы к губам. Испуг прокатился по телу. Подойдя ближе, поднесла руку к гематоме на левом боку Тома и, не решаясь дотронуться, отдернула. — Это, по-твоему, небольшая авария? У тебя ребра сломаны, трещины и пара синяков. Ничего серьезного. — Почему ты мне не сказал? Почему? Голос становился громче а ярость, наконец, прорвалась наружу. Том рывком огнил ее, положил ладонь на затылок и ткнулся носом в висок. — Не хотел тебя пугать. — Но напугал. Еще и как напугал. Даже не представляешь чего я себе успела надумать. Ты не имел права молчать. — Имел. — Нет. О таких вещах ты сообщать обязан, господи да я такого себе на представляла а ты он чуть отстранился и заглянул в ее лицо что ты там себе представила что ты николь ткнулась лбом в его плечо я думала ты избегаешь меня думала родная том снова обнял ее и николь не смело обняла его в ответ помня о синяках Мне жаль, что так вышло, и меньше всего хотелось, чтобы такие мысли у тебя возникли. Такое решение казалось правильным, и, если честно, я даже не подумал, как это может выглядеть с твоей стороны. Неважно, главное, что с тобой все в порядке, а остальное просто не делай так больше, ладно? Какой бы ни была правды... Лучше она, чем мучиться в сомнениях. Договорились. Любимые руки обнимали ее, дарили чувство защищенности, которое всегда владевало ею в объятиях Тома. Одно чувство тревоги сменялось другим и плавно затихало рядом с ним. Все хорошо, обошлось. Машину отремонтируют, синяки пропадут а Том рядом, любимый, уютный, родной. Остальное неважно. Чувствуя, как мутнеет разум, Николь допила остатки вина и побрела в спальню. Осадок от ссоры еще сидел внутри. Она злилась на Тома, даже не пыталась допустить его правоту, чувствовала его нехватку. Пожалуй, был бы он рядом, И ссора, как всегда, закончилась бы объятиями, сошла на нет, едва начавшись. Но Тома рядом не было. «После грозы всегда дышится легче», — отголоском прозвучала в голове фраза Макса. Громыхнула Николь не слабо, но вот дышать легче не становилось.